Успокойся, прошу тебя. Он сел. Кто ты? резко спросил он. Чистое произношение должно быть, он был учёным или учителем в мирные столь теперь далёкие времена. Изменятся? Я знаю, есть и такие, в любой бочке найдётся пара гнилых яблок. Эльва опустилась на пол рядом с ним, обхватила руками колени, И уставилась на противоположную полукруглую стену. "Я не знаю, что тебе сказать", бесцветным голосом произнесла она. "Я с ними, да. Они взяли меня в плен в прошлое нападение". Он легонько присвистнул, протянул слегка дрожащую руку и замер, едва коснувшись её. "Тогда я был совсем молодым", сказал он. Но я помню. Я могу знать тебя. Возможно, я Элева, дочь владельца ру уялки и вдова Карлави Фрихольдера Тервела. Внезапно она потеряла контроль над собой, вцепилась ему в руку так, что кровь проступила из-под ногтей. Ты знаешь что-нибудь о моём сыне, его зовут Хауки. Я отправил его прочь со своим слугой Альфовалом Хауки. Хауки, сын Карлави Фрихольдера Тервола, ты знаешь? Он освободился, так бережно, как только мог, и отрицательно покачал головой. Хм, прости меня. Эти места я знаю только по названиям. Я сам с Аквиенских островов. Голова её поникла. Меня зовут Ивало, неловко сказал он. Я знаю. Что? Слушай, она посмотрела на него, глаза её были совершенно сухи. У меня есть для тебя кое-что. Он заставил себя сдержаться. Если ты думаешь нет, послушай, пожалуйста. Здесь Она зашарила в своем внутреннем кармане. Наконец, пальцы ее нащупали пузырек. Она протянула его и валу. — Это антисептик. Но на этикетке написано, что он очень ядовит, если принять вовнутрь. Он довольно долго пристально разглядывал ее. — Это все, что я могу для тебя сделать, — сказала она, снова глядя в сторону. Он принял от нее пузырек и... и завертел в руках. В полумраку усиливал тяжесть молчания. Наконец он спросил: "Тебе это недорого обошлось?" "Не очень." М -м, "Подожди. Если ты смогла прийти сюда, ты, конечно же, сможешь совсем убежать. Наши отряды не могут находиться далеко. Да и любой фермер по соседству тебя спрячет. Она покачала головой. — Нет, я останусь с ними. Может быть, мне удастся хоть немного помочь другим. Что помогает мне, так это надежда. Что хорошего жить здесь, если мы все станем рабами? Ты знаешь, что через тридцать лет назначена еще одна завершающая экспедиция? Да, мы взяли нескольких в плен, допросили. Первое нападение поставило нас в тупик. Многие думали, что это были, как их называют, пираты. Но теперь мы знаем, что они действительно собираются захватить планету. Должно быть, у вас есть несколько хороших лингвистов, раз вы смогли говорить с пленниками, сказала она. пытаясь сохранить бесстрастие. Конечно, тебя самого после пленения могли обучить при помощи гипнопедии. Чего? Машины, обучающие языкам. Ах, так и у врагов она есть. Но у нас тоже есть. Черт-ку-янский я знал за неделю до того, как меня взяли в плен. Я хотела бы помочь тебе бежать, — проговорила она, — но не знаю, как. Этот пузырек — все, что я смогла. Ведь правда? Он посмотрел на лекарство с нежностью. Мой хозяин, сам Голье, сказал, что его люди разрежут тебя на кусочки, но ты им все расскажешь. Я и Полье. подумала. Ты очень добра, Ивало скривился, словно попробовал что-то очень мерзкое. Но я не знаю ничего полезного. Я даже не приносил присягу хранить секреты, которыми располагаю. Зачем я тогда держусь? Не спрашивай лучше. Упрямство, злость. Злость, да, потому что мой народ Наш народ, чёрт побери, позволил себе быть таким нерешительным и глупым. Что? Мы могли бы одним ударом выиграть войну, сказал он. Но не захотели. Мы скорее согласны умереть и обречь своих детей на порабощение третьей экспедиции. Что ты имеешь в виду? Она изо всех сил сжала колени руками, он пожал плечами. кои кто на войнаму правильно понял, что предыдущее вторжение это авангард захватнической армии. Это не было официальной точкой зрения, разумеется. Слишком уж наше правительство похоже на страуса. Но несколько биологов. Эпидемия. Да, штамма локального паракоризоидного вируса. Инкубационный период около месяца. Всё это время организм служит разносчиком болезни. Вакцинация даёт стойкий эффект через 2 недели после первых симптомов. Таким образом, всё наше население могло быть предохранено, а черт Куяне вернулись бы назад заражёнными. Смертность оценивается в 90% от всего населения. Но правительство запретило, с горечью сказал он. информацию изъяли культуры вирусов уничтожили было решено что мы не можем так поступить даже ради собственного спасения эльвира почувствовала как напряжение покидает её она обмякла она же видела детишек чёрткое конечно они правы устало произнесла она Возможно, возможно. Пусть нас обезоружат и перебьют. Пусть нас превратят в рабов. Правда ведь, наши леса вырубят, места рождения выработают наших бедных альфавалов истребят. Ну и чёрт с ними. Ивало пристально посмотрел на флакон с ядом. У меня нет никаких сведений. Я не принесу никакого вреда черткуянам своим молчанием, но я вижу, что они с нами делают. Я бы наслал на них эпидемию. Я бы не смогла, Эльвира прикусила губу. Какое-то время он рассматривал её. Почему ты не убежишь? Не стоит надеяться стать всепланетной героиней. Ты ничего не сможешь сделать. Они уничтожат нашу промышленность и уберутся. Они не смогут вернуться раньше, чем через 30 лет. Большую часть жизни ты будешь свободный. Ты забыл, сказала она, что если я улечу с ними и вернусь, то для меня пройдёт один-два года. Она вздохнула. Ничем я не смогу помочь в предстоящей битве. Я всего лишь женщина, ни на что не пригодная. Если же... Ох, если ничего не изменится, на черт кое окажется гораздо больше пленников с войнам. У меня есть кое-какие возможности, очень небольшие. Может быть, мне удастся помочь им? Ивала глядел на яд. Я был почти готов выпить, буркнул он. Я никогда не считал, что это трудно расстаться с жизнью. Но теперь, если ты можешь, он вернул ей пузырёк. Благодарю, госпожа моя. У меня есть идея, сказала она с некоторым нажимом. Расскажи им всё, что знаешь. Скажи, что именно я уговорила тебя сделать это, тогда я попытаюсь устроить, чтобы тебя обменяли. Вдруг удастся. Вдруг, сказал он. Она покраснела. Если ты окажешься на свободе, спросила она неловко, может быть, ты съездишь в Терволу? Может, найдёшь Хауки, сына Карлави, и скажешь ему, что видел меня? если он жив. 569 год от основания колонии. За время отсутствия кораблей Дирих изменился. Город сделался больше, грязнее, уродливее. С каждым годом все большее число людей теряло статус хозяина и уходило в подземелья, присоединяясь к бандам. Время от времени отбросило Грохот сражений в тоннелях достигал даже верхних этажей, где жили хозяева. Из самых высоких башен нельзя было больше увидеть пустыню, только ряды заброшенных шахт и горы отработанной породы, на которых вырастали районы новостроек. Облака смога ползли вверх, и это тоже начинало ощущаться на элитарных этажах. В телешоу показывали теперь стриптиз и кровавые побоища. Из космических новостей было актуальным восстание на Нова Гале, подавленное с такой жестокостью, что возникшую нехватку рабочей силы пришлось восполнять за счёт жителей Имфона. И только если посмотреть в Зенит, не увидишь никаких перемен. Небо все того же холодного пурпурно-голубого цвета, редкие желтые пылевые облака, ночью — те же самые звезды и череп луны. «Нет», — подумала Эльва, — «кое-что изменилось. Флот третьей экспедиции виден на орбите невооруженным глазом. Тысяча сто звездолетов — вокруг которых кружат транспортники, набитые солдатами и снаряжением. Вся мощь Чурткои выстроилась для захвата Вайнамо. Межзвёздные походы непростое занятие. Домой за припасами и подкреплением не пошлёшь. Или вы сокрушаете врага, или он разбивает вас. Адмирал флота Борс Голье Не собирался быть разбитым. Борзголье прекрасно понимал, несмотря на то, что в прошлый раз он уничтожил индустрию Вьеннамо, какое-то подобие космического флота может вступить с ним в бой. 30 лет долгий срок, и нелепо надеяться, что враг потратил это время зря. Конечно, силы будут неравны. 10 миллионов Даже если они напрягут все свои силы, не смогут противостоять согласованному натиску шести с половиной миллиардов, чей мир непрерывно индустриализировался на протяжении сотен лет и мог использовать ресурсы двух подвластных планет. Простая арифметика подсказывала безнадежность сопротивления. Но и 10 миллионов могли оказаться кое-на-что способными. Ракеты с ядерными боеголовками хорошее средство, чтоб хоть относительно уравновесить силы. Именно поэтому Борс Галье и добивался такой мощи своего флота, чтобы в зародыше подавить любое сопротивление и получил своё. Эльва перегнулась через перила балкона, Холодный ветер раздувал платье, заставляя переливаться радужные краски. Она не отрицала, что ткань красиво. Борс изо всех сил пытался угодить ей. Сам он по-детски радовался своим успехам, новому высокому положению в восьмикомнатной квартире, которую они теперь занимали на верхнем этаже Лебеданской башни. Ну, надолго мы не задержимся, сказал он сразу после того, как они впервые обошли этот автоматизированный лабиринт. Третья экспедиция отправится даже раньше, чем я думал. Какие-то несколько месяцев, и мы на обратном пути. Мы? пробормотал Эльва. А ты хочешь остаться? В прошлый раз ты не был столь энергичен. Да, но в прошлый раз я и не был тем, кем стал сейчас. Теперь другое дело. Во-первых, у меня слишком высокое звание, чтобы обращать внимание на критику или зависть. А во-вторых, ты тоже входишь в счёт. Ты не какая-нибудь случайная туземка, ты Эльва, женщина, расколовшая того парня Ивало. — Мне кажется, это может вызвать беспорядки здесь, на чертко, и она повернула голову, искосо глядя на него из-под полуприкрытых век. В красноватых лучах солнца ее соломенные волосы казались золотыми. — А вас скажут, что вы бежите с собственного умирающего мира. Я была удивлена, когда вы согласились на еще одну попытку. Галье усмехнулся. Не слушай толпу. Несколько директоров проголосовали за то, чтобы война мы оставили в покое. Другие предлагали простерилизовать планету кобальтовыми боеголовками. Но я их всех переспорил. Мы построили флот для оккупации планеты, и всё её население будет заложником своего поведения. При первых же подозрениях, что среди нас началась эпидемия, мы обратим в пустыню весь континент. Если же симптомы подтвердятся, мы уничтожим оставшиеся. Но я думаю, нам предстоит обычная война, нормальная. Я знаю, я уже слышала это раз 500, наверное. Кошмар. Я в самом деле такой зануда, он встал и положил руки ей на плечи. Я не хотел, честное слово. Просто я так и не научился разговаривать с женщинами. Вот и всё. А я так и не научилась прятаться, словно призовая золотая рыбка, которую ты не желаешь никому показывать, резко заявила она. Он поцеловал её щекотну фусами. Но война, ма, всё будет по-другому. Когда мы наведём там порядок, я стану губернатором планеты. Пока что мне приходится считаться с директоратом, а там я смогу делать всё, что захочу. И как захочешь ты? Сомневаюсь, разве можно тебе верить? Я заставила Ивало всё рассказать, пообещав ему обмен. Но ты своё слово не сдержал. Она попыталась вывернуться из его объятий, но у него были очень сильные руки. Эльва вдруг поняла, насколько она беспомощна. И теперь, когда я говорю тебе, что с пленниками надо обращаться по-человечески, ты ссылаешься на свой чёртов директорат. Но в руках директората полиция, а ты адмирал флота. И ты никогда не забывал мне об этом напоминать. Ты можешь добиться, чтобы воины муанцев, содержали под почётным арестом и предоставили более сносные условия. Хмм, ну, потом. Его губы тыкались ей в щёку, она отвернула голову и продолжала: "Если будешь стоять на своём, ведь это твои личные пленники, так ведь?" Я достаточно об этом наслушалась, и от тебя, и от твоих зануд офицеров, когда ты их приволакивал домой. Я читала, я прочитала сотни книг, о чем мне еще было заняться день за днем, месяц за месяцем. Но я работал. Я был бы рад вырваться с тобой куда-нибудь, дорогая, но... Так что теперь я понимаю структуру власти на чертко, и не хуже тебя, Борс-Волье». — А то и лучше. И если ты не знаешь, как использовать свое собственное влияние, то поубавь немного свою спесь. Сядь и послушай, что я тебе скажу. — Хорошо, милая. Я же не отрицаю, что иногда ты даешь мне ценные советы.